Когда Колокольников закончил рассказывать, Игорь Васильевич встал и, не проронив ни слова, задумчиво прошелся по кабинету. Потом подошел к столу, сказал по селектору, Варя, соедини меня с сестрорецким ГАИ и попроси зайти Бугаева. Да, мужик серьезный, проникаясь доверием полковнику, подумал Колокольников. Зря словами не бросается. Он не жаловал болтунов. В присутствии Краснобаев всегда сникал и замыкался, а от любителей поговорить у него разбаливалась голова. В кабинет вошел темноволосый, смуглый мужчина, моложавый, подтянутый, даже чуть-чуть фронтоватый. — Вызывали, товарищ полковник. — Знакомься, майор, — Корнилов показал на Колокольникова. — Леонид Иванович интересные вещи рассказывает. — Бугаев. Протянул руку майор. В это время в динамике раздался голос секретаря. «Игорь Васильевич, дежурный из Сестроевского ГАИ у телефона!» «Семен!» Кивнул Корнилов на телефонный аппарат. «Переговори, выясни, что они знают о происшествии на Приморском шоссе. Какие меры предприняты?» Бугаев снял трубку, а полковник снова сел в кресло напротив Колокольникова и сказал. «Не волнуйтесь, глянет Иванович». Сейчас мы во всем разберемся. Кстати, не ходите сигару. Кубинские чекисты в гости приезжали, подарили коробку. Нет, крепкие они очень, — отказался Колокольников. А я иногда балуюсь. Колокольников разговаривал с Корниловым, а сам поглядывал на Бугаева, пытаясь уловить по выражению его лица, что там рассказывают ему сестровецкие гаишники. Наконец мэр закончил разговор и положил трубку. «Присаживайся, Сеня», — пригласил Корнилов. «Чего узнал?» Бугаев сел, пожал плечами. «Говорят, что был вызов на происшествие, но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружили». «Больницы? Обзванивали?» «Даже в Ленинград позвонили. Считают, что ложный вызов». «Да как же ложный вызов?» — горячо воскликнул Леонид Иванович. «Что я? Разве на сумасшедшего похож?» «Не волнуйтесь». Корнилов дотронулся рукой до ладони Колокольникова. «Все встанет на свои места. Лучше уточним некоторые детали». Колокольникову показалось, что Бугаев посмотрел на него с недоверием. «Вот вы говорили про чемоданчик», — продолжал Корнилов. «Он тоже пропал?» «Все пропало. Как корова языком слезнула?» «А что было в чемоданчике?» «Инструменты». Колокольников сюрадито покосился на майора, который смотрел скучающими глазами в окно и тихонько барабанил пальцами по облезлой обивке кресла. «Какие-то слесарные инструменты. Наверное, мужик этот был водопроводчик». «Куда же мог идти водопроводчик среди ночи?» — спросил Бугаев. «Ты, Семен, подумай, прежде чем вопросы задавать», — строго сказал Корнинов. «А если он работает где-нибудь в санатории, в котельной?» Там ведь не как в уголовном розыске, не в девять работа начинается. Майор вдруг улыбнулся, и Колокольников увидел, что улыбка у него добрая, мальчишеская. В угрозыске, товарищ полковник, работа зато никогда не кончается. Ладно, примирительно сказал Хорнилов. Надо поручить местным товарищам проверить всех, кто в поселке может по роду профессии с инструментами ходить. Бугаев вынул из кармана маленький блокнотик, шикарную паркеровскую авторучку и что-то записал, не удержавшись от комментария. «Теперь, Игорь Васильевич, столько халтурщиков развелось. Машины чинят, крыши кроют, ограды на кладбищах делают. В поселке люди на виду. Каждый знает о своем соседе все. Можно выяснить. Кстати, Леонид Иванович, расскажите поподробнее». Что за инструменты лежали в чемоданчике? Задача эта оказалась Колокольникову не по силам. Ну, такие все блестящие. Каждый в своем гнезде. Потом сверло. Да вот же! Он вдруг вспомнил про сверло, лежащее в кармане, торопливо вытащил, развернул платок. Сверло медленно покатилось по полированной поверхности стола. Хотел первым делом показать. Виновато улыбнулся Леонид Иванович, да заговорился. Я его потом нашел. Увидел, что мужчина там один на обочине шарит.